Гленн Чарльз Кук. «Теневая черта». Посвящается Рихарду Вагнеру. Часть первая. Веревка. Кто вьет ту веревку, что свисает с перекладины? Один. Год 3052. Кто я такой? Что я такое? Я внебрачное дитя теневой черты, расселены с изубренными краями в обожженном солнцем камне и